Глава четвертая. Огненный всадник. Семеро вчерашних бунтовщиков были приведены предъясные очи наместника. Руки их были скручены за спиной так, чтобы соприкасаться локтями и запястьями. Лица перекошены от боли. — Ну что, набегались? — отпивая вина из чаши, спросил Аршалай. Долговязый светловолосый бородач из болотных вендов поднял голову и оскалился, явно выражая общий настрой пленников. Лицо его было бурым от грязи и засохшей крови. — Вижу, не набегались. — Ладно. — Вот ты, — он указал на бородача, — как тебя зовут? — Звать не зовут, а кличут ворлыгой, — буркнул тот. Аршалай кивнул, не выдавая удивление. Большинство вендов и двух слов связать не могли на языке Аратты, а этот говорил так же чисто, как он сам. Отметив для себя разобраться с этой странностью, наместник продолжил. — Так вот, Варлыга, поскольку милосердный Данхар не лишил вас завидной возможности разговаривать, предлагаю вам выслушать меня и дать ответ. «Я понимаю и уважаю ваше желание быть свободными, но и вы в ответ должны уважать мой долг наместника Бьярмы. Днем и ночью я радею о благе веренного мне края и пекуся его спасении. Ты же не хуже меня знаешь, что нас всех ждет, если великий ров не будет построен вовремя. Что же это получается? Вы?» Заодно с первородным змеем, насылающим воды проклятого моря на жителей Аратты? Или вам начхать на гибель тысяч невинных? Тогда вы не просто нарушили закон. Выявили нечто худшее, чем жестокость. Равнодушие. Аршалай воздел пухлые руки к небесам в порыве праведного возмущения. Данхар, глядя на него, откровенно ухмылялся. Беглый вент молчал, отлично понимая, что в его ответах тут никто не нуждается. — Ну, коль мы достигли взаимопонимания, — переведя дух, — продолжал наместник, — выбирайте, как мне с вами поступить. — По закону или по справедливости? Ворлыга бросил несколько слов своим сотоварищам. На лицах смутьянов появилось выражение настороженной задумчивости. — Что такое по закону, каждый из них знал не понаслышке. Беглеца в обхват привязывали к колоде и начинали бить палками. Не слишком сильно. Но вскоре спина бедняги превращалась в один сплошной кровоподтек, малейшее прикосновение к которому причиняло мучительную боль. А казнь не прекращалась. Удары сыпались без остановки, лишь палачи сменялись, чтобы передохнуть. Так могло тянуться очень долго, полдня, день. Порой избитый до полусмерти беглец уже не мог даже кричать и только молил добить его. Но когда не было приказа забить насмерть, били до потери сознания, потом обливали водой и спускали в ров. Если наказанный не умирал от невыносимой боли, вскоре он уже мог вновь работать. «По справедливости». Прохрипел Варлыга. Орлыга. — Что ж, хорошо, мудрый выбор. Итак, Аршалай переплел пальцы и возвел глаза к облакам. — Вы скитались по лесам пять дней. За все эти дни кто-то там внизу работал за вас. Итого вы должны пять дней работы. Не мне, вашим товарищам, там внизу. Далее эти пять дней, Данхар... И его люди ловили вас и тащили сюда. Стало быть, вы без толку потратили и дни их жизни. Это время тоже следует отработать. А что это вы так на меня уставились, будто хотите меня сожрать? Сами прекрасно знаете, что Великий Ров не моя прихоть. Стало быть, вам следует отработать десять дней. Я даже не стану ничего прибавлять сверх того, ведь мы уговорились о справедливом наказании. Но это время вам придется наверстать. Голос наместника, да мягкий, приобрел внезапную жесткость. И наверстать очень быстро. Там во рву торчит огромный камень. Если к следующему утру вы сумеете его убрать, я буду считать, что вы свое отработали. А если нет... Аршалаев в несколько глотков допил вино и поставил серебряную чашу на стол. «Я буду вынужден казнить вас, хотя и сварха свидетель, мне этого совсем не хочется, и я от души желаю вам успеха». Он поглядел на сотника и приказал. «Уведите». Когда наместник и страж севера вновь остались наедине, Данхар проговорил. «Тё же я тебя не понимаю. Зачем ты посылаешь их ворочить скалу? Всякому же ясно, что им не справиться». Семеровым никогда не поднять каменюгу. Так и есть. Но, может быть, они додумаются выкопать яму величиной с этот камень и столкнуть его туда? Если так, я не просто сохраню им жизнь, а назначу того Венда десятником строителей. Похоже, он толковый малый. Но оставим этих несчастных их судьбе. Как ты смотришь, не устроит ли нам охоту? Варлыга мрачно поглядел на хохочущих стражников на краю рва. Затем перевел взгляд на скалу. Конечно, никакой надежды ни раздробить ее, ни вытянуть наверх не было. Огромный валун был широкий в основании, постепенно сужающийся к верхушке, высотой в два с лишним человеческих роста. Семеро беглецов столпились возле него со стонами и оханьем, разминая руки, затекшие от жестоких наггских пут. — Да, братцы, — проговорил один из дривов кривясь от боли. — Похоже, дела наши плохи. Это не камень, а целая скала. Нам его вовек не сдвинуть, не то что до завтрашнего утра. — Вот угораздило его нелегкое залезть прямо на пути руа. Его сородич скрипнул зубами, чуть бы в сторонке лежал. Что уж рассуждать, он здесь и сам по себе никуда не уползет. А вот я слыхал, бьяры сильны в ворожбе. Может, попросим? Они пошепчут, он и поползет себе. Дривы одновременно посмотрели туда, где по соседству с ними трудилась целая толпа бьяров. Лесные жители вяло втыкали кирки в глину, а по их отсутствующим лицам казалось, что душой они вовсе не здесь, а где-то в родных чищобах. Варлыга вздохнул. Надсмотрщики, несомненно, нарочно поместили беглецов подальше от соплеменников. На строительстве было много вендов, и, по правде сказать, их-то силами оно так споро и продвигалось. Последние годы их гнали сюда без передышки. Началось это еще во времена наместничества Кирана в Болотном краю, и с тех пор поток ссыльных не иссякал. Однако сейчас пойманных мятежников окружали сплошь обитателей местных лесов. Рядом с могучими дривами они казались особенно тощими, маленькими и несчастными. Если венды, те, что выживали, как будто обрастали жесткой колючей броней, то бьяры вроде и не бунтовали открыто, а попросту потихоньку угасали. Варлыга и сам не раз видел, как тот или иной бьяр ронял свой заступ, ложился на землю, и никакие кары больше не могли заставить его вернуться к работе. — Почему светлый яндар от нас отвернулся? — с горечью проговорил один из беглецов. — Потому что свой край от врагов не уберегли. — буркнул Варлыга. «Вон арьи наши дома захватили, и священные болота подожгли, а мы что?» «Мы с ними бились?» — возразил кто-то. «Значит, плохо бились, раз мы тут». «С бьярами-то так не обходились, как с нами. Добавил еще один дриф Не обижали. До поры. А теперь видишь, что творится? И они здесь». Всех, кого нашли, сюда согнали, у всех семьи голодают. Скоро зима, и так работа непосильная, уж когда земля замерзнет. — Что встали, стервецы? — донесся сверху далекий окрик надсмотрщика. — Разбивайте камень! — Чем? — выкрикнул ражей дриф по прозвищу Дичка, потрясая заступом. — Вот этой деревяшкой! «Самка поразбивай!» В воздухе просвистела стрела и вонзилась в черенок заступа, который парень держал в руке. «Ладно, убедил», — хмыкнул Варлыга. «Руки у всех отошли. Тогда к камню». Бунтовщики сгрудились у скалы, делая вид, что ковыряют заступами ее основания. «Бежать надо!» — озвучил общую мысль Дичка. — Камень нам не сдвинуть. Ясно же, что наместник хотел поизмываться над нами напоследок. Утру мы будем здесь лежать без сил, и Аршалай велит устроить над нами расправу в назидание остальным. Варлыга нахмурился. — Нет, не просто поиздеваться хотел над ними Аршалай. Ну, и это, конечно, тоже. Он дорожит каждым рабочим, а беглая венды из лучших. понимая язык араты, варлыга знал о строительстве куда больше прочих и что аршалай торопится и что ему остро не хватает средств хотел бы казнить так и казнил бы и вдруг такое невозможное задание от раздумья жака беглецов оторвал чей то оклик он повернул голову и его лицо просветлело варлыго выпрямился шагнул навстречу подошедшему молодому бьяру и обнял его рад тебя видеть друг Андема!» я рад отозвался ссылный бьяр на его языке хоть дела творятся нерадостные андема был невысокий темноглазый болезненного вида парень с двумя косицами на висках варлыго уже давно его приметил и потому что молодой бьяр говорил на языке вендов который, по его словам, выучил уже тут, на строительстве, и потому, что прочие бьяры явно уважали его, невзирая на телесную немощь. Варлыга пока не вызнал, почему. Андем держал себя очень скромно, даже чересчур, однако в нем ощущалась некая скрытая сила. У бьяры тут же в котловане работали два брата, но они были обычными землекопами. Из бывших охотников. Тут я слышал, стражники между собой говорили. Тихо произнес Андема. Если не уберете камень, на нем-то вас утром Накхи казнят. При слове Накхи беглецы с ненавистью зашипели. Твари! Крылопийцы проклятые! В памяти был еще слишком свежих неудачный побег, и то, как воины данхара выслеживали их, будто развлекаясь охотой на беглецов. Это началось на третий день их побега. Из лесной чаще внезапно полетели дротики, не убивая, а лишь нанося глубокие царапины. Найти тех, кто бросал дротики, оказалось невозможно. Казалось, их кидают невидимки или лесные духи. И куда бы дальше ни бежали венды, изо всех сил пытаясь оторваться от преследователей, Дротики настигали их и больно сжалили, заставляя только ускорять бег. Через два дня метаний по лесу совершенно измученные беглецы вышли на знакомое открытое пространство. Перед ними вновь был великий ров, а позади из леса один за другим выходили хохочущие накхи. Вот тогда-то трое из сильных в отчаянии схватились за оружие, и Варлыга не успел их остановить. «Этот ров, будь он не ладен. Дичка плюнул в грязь под ноги. «Злее всякого колдовства. Он затеян ради нашей погибели. Думайте, куда он ведет? Куда потекут воды Змеево моря? К нам! В наши реки и озера! Или у нас своей воды мало? Холодная спина сочится с каждым годом все сильнее. К северу все заболочено». «Так и есть!» Кивнул молодой Бьяр. «У нас тоже поговаривают, будто светлые господа Арии хотят запустить к строптивым вендам Хула в змеином обличье». Его слова вызвали новый всплеск негодования. «И мы должны сами копать змею путь в наши земли!» Дичка схватил Бьяра за плечо и тряхнул. «Мы все слыхали о бьярских колдунах. Есть у вас тут колдун? Но ведь есть, скажи!» Пусть призовет ваших лесных духов. Слышишь меня, немочь?» Андема ничего не ответил. Впрочем, судя по его виду, и не особо испугался. «Отпусти его, дичка!» С досадой приказал Варлыга. «Кого они тебе позовут? Да будь у них хоть какой колдун! Неужели они тут помирали бы, копая ров?» «Это уж точно!» Подтвердил еще один дриф Об ярском колдовстве только слухи ходят, а как до дела? Помню, хотели было этих заставить лес рубить, раз уж на земляных работах от них вообще толку нет. Так вышло еще хуже. Один вцепился в дерево и орет. «Ах, не трогайте сосну!» В ней душа моего прародителя. «Его послушали?» — спросил Андема. «Да кто бы его слушать стал? Стража тащили его!» Дерево срубили. А этот, как сосна упала, лег и помер, так что, может, и не врал. У Бьяра на миг что-то промелькнуло в глазах. «Тот, кто рубил дерево свое, получит», — сказал он. Венды ему не ответили, только кое-кто из них пожал плечами. «Грозится всякий гораст, а ты докажи!» «Вы меня послушайте!» «Бьярские чародеи, самые сильные во всех земных пределах!» — не отставал дичка. «Сказывают на далеком юге, есть колдуны и облакопрогонники. Те грозами повелевают и насылают вихри, но Бьяр это зверям приказывают. Помню, когда нас сюда гнали, один стражник в бьярской деревне пнул старичка, да еще посмеялся над ним». А ночью того стражника медведь задрал. Из леса вышел, будто его призвал кто. А может, старичок тем медведем и был. «Да, я слыхал об ярских оборотнях», — подтвердил еще один. Еще когда венской страже служил, ходили слухи о священной роще, север от столицы. Там жил оборотень Росомаха, и все его так боялись, что даже дорога мимо того леса заросла. «Ну и где ваши оборотни?» — возразил Варлыга. «Эти, что ли, доходяги, которые ковыряются в земле, не поднимая головы? Да они даже в малую змейку не способны обратиться, чтобы уползти отсюда. Будь тут настоящие колдуны, они бы уже давно обернулись медведями, самахами или кем они там умеют». Загрызли бы стражу и сбежали в леса, не дохли с голоду вместе с прочими. Он оборвал речь и покосился на андема. Тот стоял с отсутствующим видом, будто и не о его сородичах тут говорили. — Что, если попробовать сбунтовать их? — предложил дриф, служивший в столице. — Он их сколько? Варлыга вновь бросил взгляд на безучастного андема, вздохнул и объяснил. «Бьяры не способны действовать заедино. На воле они живут крошечными деревеньками в одну семью. Только по большим праздникам вместе сходятся, чтобы почествовать богов. Но еще как переполоху устроить, Шуганем бьяров. Они все бросятся наверх, стражу сомнут, а пока их будут разгонять, мы...» к Чем же ты их шуганешь? Надо подумать». В этот миг за их спинами раздались крики, то ли испуганные, то ли удивленные. «Что стряслось?» — скинулся Варлыга. Закатное солнце еще висело над зазубренной кромкой леса. В разрывах туч полыхал алый раскаленный край светила. Длинные прямые лучи клинками били точно в верхушку скалы. Слюдяные прожилки, испещрявшие серый камень, полыхали золотым пламенем. Варлыга удивленно моргнул. Ему показалось, на вершине скалы в золотистом блеске проступает образ всадника, выезжающего из огня. — Это еще что? — пробормотал один из дривов. — Конь, что ли? Или паук? — Какая разница? — оборвал его Варлыга. — И погляди на Бьяров, как уставились. — Эй, Андема, что тут творится? — Тот, не отрываясь, смотрел на верхушку скалы. Кажется, он стал бледнее прежнего. Губы его зашевелились, что-то еле слышно, повторяя по-своему. А огненный знак, будто вслушиваясь в его речи, разгорался все ярче. Вскоре и дривы ясно увидели на камне образ всадника, верхом на диковинном существе. Вокруг раздавалось мерное бормотание. Бьяры оставили лопатой заступы и обступили камень, простирая к нему руки. — Кто это? — прошептал Варлыга с недоумением и страхом, взирая на огненное видение. — Небесный всадник. Наш Зарнизен, — отозвался Андема. На его бледном лице, исполненном жгучей надежды, проступил румянец. Сын солнца и мрака, покровитель и защитник людей на шестиногом лосе. Явился из-за облачных чертогов, чтобы спасти нас. И впрямь всадник, смотрите, руку поднял. Он запрещает морю идти сюда. Нет, он запрещает дальше копать ров. Венды заволновались. Не каждый день увидишь знамение, да еще чужого бога. Кто знает, гнев или милость явит он иноплеменникам. Однако всем было понятно, огненный всадник вышел из скалы «Совсем не случайно». «Он за нас!» — воскликнул Дичка. «Это знак!» «Андема, скажи бьярым, пусть хватают кирки и заступы и бьют арьев!» «Зар не уже явился?» Тихону твердо отозвался Андема. «Вот он, наш защитник. Зачем воевать?» «Что за бредни! Пусть убивают надсмотрщиков!» «Мы не станем никого убивать!» Дичка выругался. Солнце спряталось в облака, и видение медленно угасло. Варлыга пристально смотрел на камень. Чего же хотел от него Аршалай? В чем загадка? Вытащить камень нельзя, разбивать тоже. Огненный всадник. Он резко обернулся к Андема. «Переведи своим. Зар Низьен вышел из этой скалы». Его божий образ на ней запечатлелся. «Давайте же спрячем священный камень от наших мучителей, пособников змея!» «Бьяры, копайте яму!»